Но зато необыкновенно хорошо и сладко описали и природа, и разные картины сельские, и всё остальное про чувство. Одним словом, всё это вы очень хорошо описали. А вот у меня так нет таланту. Хоть 10 страниц наморай, никак ничего не выходит, ничего не опишешь. Я уж пробовал. Пишите вы мне, родная моя, что я человек добрый, незлобивый, ко вреду ближнего не способный, и благость Господню в природе являемую, разумеющей, и разные наконец похвалы воздаёте мне. Всё это правда, маточка. Всё это совершенная правда. Я и действительно таков, как вы говорите, и сам это знаю. Но как прочтешь такое, как вы пишете, так поневоле умилится сердце, а потом разные тягостные рассуждения придут. А вот прослушайте меня, маточка, я кое-что расскажу вам, родная моя. Начну с того... что было мне всего 17 годочков, когда я на службу явился. И вот уже скоро 30 лет стукнет моему служебному поприщу. Ну, нечего сказать. Износил я вид с мундиров довольно, возмужал, поумнел, людей посмотрел. Пожил, могу сказать, что пожил на свете так, что меня хотели даже раз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 перед высшим кого-нибудь очернил, награждение перепросил, кобалу стряпал, что ли какую-нибудь до да грех вам и подумать, такое-то маточка. Ну куда мне всё это? Да вы только рассмотрите, родная моя, имею ли я способности достаточные для коварства и чистолюбия. «Так за что же напасти такие на меня, прости, Господи? Ведь вы же находите меня человеком достойным, и вы не в пример лучше их всех, маточка. Ведь какая самая наибольшая гражданская добродетель!» Отнеслись на медни в частном разговоре Евстафий Иванович,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 что нет его проклятого. Вот потому-то я и службой не взял. И даже вот к вам теперь, родная моя, пишу спроста, без затеи и так, как мне мысль на сердце ложится. Я это все знаю. Да однако же, если бы все сочинять стали, так кто же бы стал переписывать? Я вот какой вопрос делаю. и вас прошу отвечать на него, маточка. Ну, так я и сам сознаю теперь, что я нужен, что я необходим, и что нечего вздором человека столку сбивать. Ну, пожалуй, пусть крыса к_{\text{о}}ли сходство нашли. Да крыса-то это нужна.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 Ну, прощайте же, Варенька. Ваш сердечный доброжелатель Макар, девушки.